Дети, сыну Алёше исполнилось пять лет, и вскоре весёлым, тёплым вечером он заигрался с соседскими ребятишками, примерно такими же по возрасту, как и он, в зелёном, обжитом, с большими березами и раскидистыми клёнами в дворе нашей блочной пятиэтажки, которую тогда ещё не снесли. И вдруг налетела стая ворон. Они громко и неприятно шумели своими неугомонно, своим неугомонно резким «Кар! Кар!». Причем старались, низко спекировав, клюнуть зазевавшихся прямо в голову. Дети, испугавшись, стали звать на помощь своих мам и начали быстро убегать в разные стороны. Но Алеша стоял на месте – хотя над ним продолжали кружиться, тщательно прицеливаясь, будто хенкели птицы. И я уже хотел было выбежать ему на помощь, как в эти самые мгновения увидел поразительное. Сын сложил крестообразно руки на груди и поднял светловолосую голову к нему. Возможно, он что-то шептал по-своему, по-детски, а может быть, молился». Просил Господа, как умел, потому что много раз причащался святых христовых тайн в нашем сельском храме Николая Чудотворца. Сразу же, с недовольными гортанными криками, вороны начали улетать, а через минуту их уже не было и следа. Прошли годы. Много самых различных дел, забот и проблем навалилось на Алешу. Быстро требуя своих решений, порой немалой ценой напряжение всех еще не окрепших селенок. И, конечно же, он забыл напрочь эту давнюю птичью историю. Но я-то помню, до сих пор она у меня перед глазами. Возможно, потому что, несмотря на все мои скорби, падения греховные, самые различные искушения, я вспоминал в горестные минуты спасительные и неложные слова Господа нашего Иисуса Христа. «Будьте как дети».